Мураками написал в своих мемуарах о беге «Я буду счастлив, если мы с бегом сможем состариться вместе». Определенно похоже, что эти двое могут прекрасно сосуществовать. На самом деле многие изменения, которые, как считается, связаны со старением, де-факто оказываются последствиями снижения физической активности. Физические упражнения даже могут противостоять старению на молекулярном уровне. В другом увлекательном исследовании рассматривалось, что происходит со стволовыми клетками, базовым типом клеток, которые могут вырасти в различные варианты клеток, когда подвергаются стрессам, подобным физическим нагрузкам. В то время как большинство стволовых клеток превращаются в жировые клетки, те, что стимулируются воздействиями эквивалентными бегут трусцой, можно заставить превратиться в костные клетки. Ученый, проводящий это исследование, сказал, Впервые за мою карьеру то, что я сделал в лаборатории, изменило то, как я тренируюсь. Вы живете дольше и лучше, если вы более активны. Потерю мышечной массы с возрастом саркопению можно существенно замедлить регулярными физическими упражнениями. На протяжении тысячелетий люди стремились стать суперэйджерами, еще долго оставаться молодыми умом и телом после того, как у других людей – начнут проявляться признаки деградации и упадка. В легендах и мифах этого достигали с помощью зелий и темной магии. Геркулесов труд поможет куда вероятней. Один из ключей к становлению суперэйджером — довести тело и разум до болевой точки. Недостаточно делать что-то простое, например, бегать один и тот же 30-минутный цикл каждый день. Вам нужно ускорять темп или увеличивать дистанцию, или попробовать новый вид спорта, или выучить новый язык и прилагать серьезные усилия для достижения своей цели. Концепция Age отражает лозунг корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Боль – это слабость, покидающая ваше тело. Ключевая характеристика старения – снижение когнитивных функций. Однажды в клинике в перерывах между приемами пациентов я читал новости и наткнулся на исследование, связывающее силу ног с когнитивными функциями. Что сделало исследование особенно убедительным, так это то, что в нем сравнили близнецов, проанализировали силу их ног на протяжении некоторого времени и связали ее с результатами когнитивных тестов. Мышцы ног самые большие в теле, и мышечная сила рассматривается как признак здорового старения. Исследование показало, что близнецы, которые обладали большей мышечной силой, со временем значительно лучше справлялись с тестами на память, и когнитивные способности их мозг атрофировался меньше, чем у более слабых братьев и сестер. Исследование пришло к выводу, что вмешательства, позволяющие людям улучшить силу ног, могут помочь обществу достичь цели старения со здоровыми когнитивными функциями. Было показано, что физические упражнения особенно полезны для длительности мозга, связанной с управлением, таким как планирование, мониторинг и координация задач. И начать заниматься спортом никогда не поздно. Есть вагоны, маленькая тележка доказательств, подтверждающих, что люди могут получить пользу для мышц, сердечно-сосудистой системы, нервной системы и мозга, даже если они начинают заниматься спортом в пожилом возрасте – после относительно малоподвижного образа жизни. Но как медицинские работники могут помочь пациентам больше заниматься спортом? Как-то утром у себя в клинике я консультировал Криса, который ранее был очень успешным велосипедистом. В то время ему было чуть за 60, он имел избыточный вес, высокий уровень холестерина и преддиабет. У него болели колено и спина, Я знал, что это упражнение помогут справиться со всеми этими проблемами. Я спросил его, почему он мало двигается, и он ответил, что бросил заниматься велоспортом и другими физическими упражнениями много лет назад, потому что офисная работа отнимала у него слишком много времени. Я поговорил с ним о том, почему придется измениться, привел статистику о снижении риска развития диабета, сердечных заболеваний, инсульта, рака, слабоумия и многого другого. Он слушал, не перебивая с виноватым видом. Он сказал мне, что знал. Ему нужно измениться, он хотел измениться, но не мог найти мотивацию. Позже в обед, когда я бежал вдоль реки, я думал о Крисе и о теме, которая проходит через всю мою медицинскую практику. Как быстрее всего заставить пациентов изменить свое поведение? Один пациент продолжал слишком много пить, несмотря на все стандартные методы лечения, которые мы пробовали. Другой отказался принимать препараты для разжижения крови, несмотря на то, что в его сердце застрял тромб. И столь многих других людей невозможно мотивировать заниматься спортом. Первый шаг — спросить о поведении. Исследования показали, Менее трети пациентов в клиниках первичной медицинской помощи говорят, что лечащие врачи давали им рекомендации по поводу физической активности. Врачи могут расценивать физическую активность как жизненно важный показатель и назначать упражнения, основываясь на нем. В знак признания этого подхода в 2007 году образовалось крупное международное движение под названием «Упражнение – это лекарство». «Exercise is medicine». Чтобы продвигать научно обоснованные знания о физической активности, они работают с врачами, профессионалами, физкультурниками в университетских городках и с широкой общественностью. Моя клиника приняла эстафету несколько лет назад и добавила к опроснику для каждого пациента показатель физической активности. Все довольно просто. Каждый раз, когда пациент приходит в клинику, Ему выдают планшет для проверки контактной информации и медицинской карты. Мы добавили повторяющийся вопрос о курении. Если они курят, планшет спрашивает их, сколько они курят и готовы ли они принять участие в программе по отказу от курения на время посещения клиники. На эти вопросы необходимо отвечать перед каждым визитом, гарантируя, что вопрос курения никогда не выпадет из повестки дня пациента или его врача. Исходя из той же логики, во время каждого посещения клиники мы спрашиваем о физической активности. Поэтому теперь, когда я принимаю пациента, его электронная карта обновляется, фиксируя количество минут, проведенных за физическими упражнениями в течение недели. Целевое значение не менее 150, и если пациент отмечает меньшее число, ему предлагают обсудить со своим врачом способы сделать физическую активность более упорядоченной. Как и в случае с курением, заполняя показатели физической активности, пациент вспоминает о том, что физические упражнения – важная часть поддержания себя в добром здравии, которая должна быть на первом месте в повестке дня во время каждого посещения клиники. Зная показатель физической активности пациента, мы пытаемся оценить его готовность к изменениям. Если, как и Крис, они захотят измениться, Мы можем использовать целый набор инструментов. Были опробованы практически все стратегии. Традиционные целители былых времен, чтобы подтолкнуть к переменам, обращались к сверхъестественным силам. Потом очень долго врачи полагались на свою личную харизму, чтобы вдохновлять других, следовать их заповедям, даже несмотря на то, что слишком многие советы были в лучшем случае бесполезными, а в худшем — опасными. Совсем недавно врачи стали использовать науку как орудие, с помощью которой можно изменить поведение. Часто это помогает, особенно если мы можем связать риск с конкретной проблемой пациента. Демонстрация графика повышения уровня сахара в крови с течением времени может стать мощным толчком к переменам. Но новый подход к изменению поведения стремится быть более тонким, И он основан на идее, что если вы давите на пациентов и используете тактику запугивания, они сопротивляются и с помощью отрицания подавляют свои страхи. Говорят что-то вроде «если вы продолжите курить, вы умрете от болезни легких». Часто можно услышать в ответ «мне нравится курить, а моя бабушка курила каждый день и дожила до 87». Преподаватели мотивационного интервьюирования советуют начинать дискуссию с получения информации от собеседника. Например, обсуждая с пациентом привычку курить, я начну с того, что попрошу их высказать мне свои мысли о курении. Расскажите, что вам нравится и что не нравится в курении. Пациенты обычно настолько потрясены тем, что вам хочется услышать список хороших вещей, связанных с курением, что теряют бдительность. Вы помогаете им изучить их мотивацию к переменам и основываться на ней. Вы не давите, вы подталкиваете и позволяете им проявлять инициативу. Иногда я, словно врач 1950-х годов, владею фактами и знаниями с самого начала, рассказываю пациентам о психических и физических последствиях злоупотребления алкоголем или перечисляю последствия воздействия марихуаны на плод. В другие дни я спокойно сижу в своем вращающемся кресле и позволяю пациентам рассказывать о чувствах, которые они испытывают, когда употребляют кокаин, о том, как они злятся на самих себя и как сильно они ненавидят употреблять кокаин. И, услышав от меня всего несколько слов, они сами принимают решение о новых шагах, которые они предпримут, чтобы прекратить прием наркотиков. Ученые исследовали, действительно ли медицинские работники могут повлиять на уровень физической активности своих пациентов. Большие обзоры показывают, что консультирование по физическим упражнениям действительно влияет на уровень активности пациентов, но может иметь меньшее значение для достижения объективных результатов, таких как физическая подготовка. Одних консультаций обычно недостаточно. Нам нужно проявлять творческий подход к пациентам. Скажем, Изменить рабочие места, столы, за которыми можно работать, стоя или шагая, могут сократить время сидения, хотя у работы стоя есть свои проблемы. Поощряя людей вставать со стула каждые 30-50 минут и ходить в течение 5 минут, мы помогаем им оставаться бодрыми и обеспечить столь необходимую активность. Когда я был студентом-медиком в больнице сик Kids, В Торонто на стенах висели знаки, призывающие сотрудников подниматься по лестнице, или, как их стали называть, «лестница в здоровье». Мне понравилась эта идея. Я еще сильнее убедился в мудрости такого маркетинга, когда увидел исследование о программе, которая поощряла добровольцев из больниц ходить по лестницам вместо лифта в течение шести недель. За это короткое время они обнаружили, что у добровольцев снизилось артериальное давление – вес и уровень холестерина. Также могут помочь шагомеры, мониторы активности наподобие фитбитс и умные часы. Систематический обзор традиционных шагомеров показал, что люди больше ходят, если носят их. Если пользователям ставили цель сделать определенное количество, обычно 10 тысяч шагов в день, шагомеры увеличивали активность на 27%, а также снижали и МТ, и артериальное давление. Все больше людей, включая многих моих друзей, добровольно становятся рабами умных часов. Некоторые устройства периодически напоминают своим владельцам вставать и двигаться, и наказывают их в конце каждого дня, если они не достигли цели в области физической активности. Это мощная технология, которая быстро развивается. Однажды молодой человек, страдающий хроническими болями в шее и пояснице, Пришел ко мне в офис, улыбаясь, и сказал, что чувствует себя лучше. «Что изменилось?» – спросил я. Он начал семиминутную тренировку с помощью приложения на телефоне. Он рассказал, как приложение мотивировало его выполнять интенсивные 30-секундные серии из 11 различных упражнений с 10-секундными перерывами между ними. К концу тренировки я едва мог двигаться, но с тех пор, как начал заниматься, я чувствую себя лучше». Я читал об этой тренировке и собирался попробовать ее, поэтому его история побудила меня купить приложение за 3 доллара и попробовать. На следующий день я разложил в своем кабинете тренировочный коврик и включил приложение. И меня это сразу же увлекло. Интенсивность упражнений и сочетание упражнений для верхней и нижней части тела создавали освежающий контраст с бегом. Первый день я завершил три цикла и в течение следующей недели продолжал заниматься каждый день. Я разработал программу, включающую пробежку до близлежащего пешеходного моста, отработку своих семи минут на открытом воздухе, а затем бег обратно к офису. Через несколько дней я почувствовал себя сильнее и ощутил благодарность молодому пациенту, который побудил меня начать новую программу. Продолжают появляться новые тренировки и высокоинтенсивные режимы. Например, метод Табата включает чередование 20-секундных периодов активности с 10 секундами отдыха в течение 4 минут. Другая, одноминутная тренировка, включает в себя 60 секунд интенсивной езды на велосипеде и 9 минут медленной езды на велосипеде. Невероятно! Но исследования показывают, что эти тренировки дают впечатляющие результаты, часто превосходящие итоги упражнений, проводимых в течение более длительного времени. И легче заставить кого-то посвятить 7 минут упражнениям, чем убедить его тренироваться для ультрамарафона. Я помню, как мой младший брат рассказал, что загрузил приложение, которое заставило его бегать. На следующий день я запустил то же самое приложение, и оно возродило мою страсть к бегу. Все яснее и яснее проявляется потенциал приложений, которые мы можем загрузить на смартфоны. Это вещь, которую носят все, чтобы изменить свое поведение. Технологии играют определенную роль, как и социальное давление. Бег или тренировки в группе приводят к большему постоянству и большей интенсивности занятий, а также обеспечивают огромные социальные преимущества. Я с интересом следил за научными данными о счастье и благополучии. Некоторые долгосрочные исследования, такие как Гарвардское исследование развития взрослых Harvard Study of Adult Development, показали, что прочные отношения и чувства социальной связи имеют решающее значение для поддержания здоровья. Общение во время занятий спортом обеспечивает счастливую синергию. Было также доказано, что персональные тренеры повышают мотивацию, и тренер может играть огромную роль для людей, которые не знают, как безопасно тренироваться. Но многие стратегии повышения физической активности требуют планирования и инвестиций со стороны правительства и бизнеса. Душепарковка для велосипедов в офисе поощряет активные поездки на работу. Также жизненно важно наличие безопасных дорог для бегунов и велосипедистов. Еще помогает сокращение возрастания пригородов и строительство пешеходных районов, сосредоточенных вокруг узлов общественного транспорта. Было показано, что поездка на автобусе обеспечивает больше физической активности, чем поездка на автомобиле. Такие изменения окупаются сами собой. Улучшение здоровья людей сокращает количество больничных, которые берут сотрудники и, что более важно, снижает нагрузку на медицинскую систему. Огромное количество исследований изучало преимущества и потенциальные риски физических упражнений. Однажды, размышляя об этих сотнях исследований, я остановился на мгновение и спросил себя, действительно ли я чувствую себя здоровее с тех пор, как начал бегать. Я чувствовал себя иначе. Ощущал себя более стабильным и сильным во всех смыслах этого слова. Я бегун, и это дает мне чувство общности. В следующей главе мы исследуем ментальный аспект бега, как он успокаивает людей, помогает им заснуть и иногда выводит некоторых из них на новые высоты опыта.